Глава 19 Практически весь путь к особняку Демидовых Леон разговаривает по телефону. Слова «криптовалюта», «майнинг» и «НФТ» мало о чем мне говорят. Так что я просто смотрю в окно, греясь в лучах ненавязчивого октябрьского солнца и постигшем меня расслаблении. Лишь когда автомобиль заезжает в ворота дома, я, наконец, получаю возможность спросить у Леона о предстоящей вечеринке. Главный вопрос заключается в том, действительно ли мне следует туда идти. По поводу традиционного празднования, ты уверен, что это хорошая идея пригласить меня туда? Я шутливо развожу руками. Твоей невесте едва ли это понравится. Эльвира не посещает подобные мероприятия. Отвечает Леон, плавно выкручивая руль. Если бы я считал, что эта идея плохая, я бы не стала ее предлагать. Логично. Бормочу я, в который раз чувствую себя ребенком на фоне его рассудительного спокойствия. А как там все обычно происходит? Это классическая вечеринка с музыкой и выпивкой. Ничего из того, чего бы ты не видела. Классические студенческие вечеринки, в моем понимании, это комната в общежитии и вино по акции «Три по цене двух» в пластиковых стаканчиках. Уверен, что мы об одном и том же говорим. Леон косится на меня с усмешкой. Допустим, что вместо комнаты будет дом. Вместо вина – просека, а стаканы не пластиковые, а бумажные. Суть это не меняет. Спасибо за пояснение. А как одеваться? Как сегодня. Коротко отвечает Леон, глуша двигатель. Я хочу спросить что-то еще, но в этот момент замечаю на крыльце маму. И напрочь обо всем забываю. Она напряженно следит за нами. Руки скрещены на груди. Явный признак недовольства. Ее неодобрительный взгляд сжет кожу даже через стекло. Не дожидаясь, пока Леону вздумается открыть мою дверь, я торопливо выныриваю из машины. лия Голосом мамы можно рубить замороженные стейки. «Нам нужно поговорить. Немедленно!» Поздоровавшись с ней, Леон переводит вопросительный взгляд на меня. Я натянута улыбаюсь. «Спасибо за поездку!» Резко развернувшись, Мама заходит в дом, давая понять, что мне следует идти за ней. Каждый шаг дается мне с трудом. Я знаю, предстоит трудный разговор. Поездка с Леоном и новые вещи не могли остаться без маминого внимания. Стоит двери моей комнаты захлопнуться за нами, мамин взгляд обвинительно впивается в мое лицо. «Сейчас же объясни мне, что происходит» откуда взялись все эти вещи и почему из университета тебя второй день подряд привозит Леон? Каролина одолжила мне одежду. Прочистив горло, я выдаю заранее приготовленную ложь. Я бы с большим удовольствием озвучила правду, если бы был хотя бы шанс, что мама ее примет. Она захотела мне помочь выглядеть прилично, а Леон... Прилично выглядеть! Возмущенно перебивает мама. По-моему, ты пытаешься выглядеть той, кем не являешься. Ее лицо страдальчески кривляется. Это же позор, Лия. Тебя устроили на работу, дали возможность бесплатно учиться. Но тебе этого мало. Потребовалось клянчить одежду у хозяйских детей. Я ничего не клянчила. От обиды и возмущения мой голос звенит. Просто так вышло. Я не пытаюсь выдавать себя за кого-то другого. Но в этом университете свои порядки, понимаешь? Мне приходится играть по правилам. Просто, чтобы меня не травили, и я могла спокойно учиться. Спокойно учиться можно и в старых вещах, Лия, если уметь сохранять достоинство. Я всю жизнь работаю руками, но никогда этого не стыдилась. А тебе стоило всего пару недель пожить здесь, и красивая жизнь застила тебе глаза. Да плевать мне на красивую жизнь. Я бы с гораздо большим удовольствием осталась учиться в старом вузе, и носила бы свои старые джинсы. Но меня никто об этом не спросил. «У нас не было выхода, и ты прекрасно об этом знаешь», — шипит мама. «Ты помнишь, что я говорила в самый первый день? Держись подальше от детей Велена Константиновича, и особенно от Леона!» «Мы просто общаемся». И я со вздохом опускаюсь на кровать. «Что в этом предосудительного?» В том, что он мужчина и сын хозяина дома, где мы работаем. Если случится что-то, все шишки посыплются на нас. Думаешь, кто-то станет разбираться, кто первый к кому приставал? Разумеется, нет. Тебя с позором выгонят из этого дома и из университета. Я округляю глаза в неверии Ты о чем вообще говоришь, мама? Думаешь, что между мной и Леоном что-то есть? Они богатые люди, Лия, и привыкли получать то, что хотят. «Все, о чем ты должна помнить, так это то, что он никогда тебя не выберет и не признает. Сегодня ему интересно, а завтра он про тебя и не вспомнит. Разве я так тебя воспитывала? Чтобы ты была девушкой на одну ночь?» «Нет, ты не так меня воспитывала». Во рту сухо, сердце возмущенно стучит. «Поэтому перестань меня оскорблять». Мамины губы начинают дрожать. Всю жизнь я старалась тебя защитить, дать тебе хоть шанс на нормальную жизнь. Но разве ты это ценишь? Совсем нет. Я глубоко дышу. Почему так происходит? Стоит чему-то наладиться, ломается второе. И так по кругу. Я устала. Почему мне нельзя просто работать и учиться? Почему я не имею права жить без травли и упреков? «Сегодня же верни одежду, откуда взяла Лия!» Тихо, но твердо произносит мама. «Не позорь меня. Вечером я поговорю с Веленом Константиновичем по поводу твоих поездок с Леоном. Если он не готов предоставлять тебе водителя, значит, тебе придется добираться самой». Сказав это, она выходит из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Закрываю лицо руками! Я тихо всхлипываю!» Я не плакала, когда меня по несколько раз на дню унижали университетские снобы. Но держаться сейчас выше моих сил. Мама просто не понимает. Даже не пытается понять. В дверь негромко стучат. Вздрогнув, я быстро вытираю слезы и встаю, чтобы открыть. На пороге стоит Леон. Обведя взглядом мое покрасневшее лицо, он без слов протягивает мой телефон. И также молча уходит.